8 мая. Говорят, где нет закона, нет и преступления. В чем же мое преступление, если я целую Елену? В чем моя вина, если я не хочу больше Эрны? Я спрашиваю себя, я не нахожу ответа. Если бы у меня был закон, я бы не убивал. Я, вероятно, не целовал бы Эрны, не искал бы Елены. Но в чем мой закон?» Говорят еще, нужно любить человека, а если нет в сердце любви? Говорят, нужно его уважать, а если нет уважения? Я на границе жизни и смерти. К чему мне слова о грехе? Я могу сказать про себя. Я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. Где ступает ногой этот конь, там вянет трава, а где вянет трава, там нет жизни» значит нет и закона, Ибо смерть не закон. 9 мая Фёдор продал наконный свой выезд. Он уже офицер, драгунский корнет, звякают шпоры, звенит сабля по мостовой. В форме он выше ростом и походка у него увереннее и тверже. Мы сидим с ним на пыльном кругу, Поют в оркестре смычки, Мелькают мундиры военных, белые туалеты дам. Солдаты отдают Фёдору честь. Он говорит, «Слышь, как по-твоему, сколько плачено за этот костюм?» Он тычет в нарядную даму за соседним столом. «Я пожимаю плечами. Не знаю. Рублей, вероятно, двести. 200. 200, Ну да». Молчание. «Слышь, что? А я вот работал, целковый в день получал. Ну? но ну, ничего» вспыхивают электрические огни. Низко над нами сияет матовый шар, на белой скатерти синие тени. Слышь, что, Федор? А что думаешь, если, к примеру, этих, что этих? Ну, известно. Зачем? Чтобы знали, что знали, что рабочие люди как мухи мрут. Ну, Федор, это ведь мы не анархисты? Он переспрашивает, чего? Анархизм это, Федор. «Анархизм?» — экое слово. «Вот за этот костюм плачено 200 рублей, а дети копеечку просят. Это как?» «Мне странно видеть его серебряные погоны, белый китель, белый околыш. Мне странно слышать эти слова. Я говорю, чего ты сердишься, фёдор «Эх, нету правды на свете. Мы день деньской на заводе, матери воют, сестры по улицам шляются». А эти двести рублей. Да, всех бы их безусловно. Тонут во мраке кусты, Жутко чернеет лес. Фёдор облокотился о стол и молчит. В его глазах злоба. Всех бы их безусловно. 10 мая. Осталось всего два дня. Через два дня. Образ Елена заволокло туманом, Я закрываю глаза, хочу его воскресить. Знаю, у нее черные волосы и черные брови, у нее тонкие руки, но я не вижу ее. Я вижу мертвую маску, и все-таки в душе живет тайная вера. Она будет моею. Мне теперь все равно. Вчера была гроза, гремел первый гром, сегодня трава умылась, расцветает сирень, на закате кукует кукушка, но я не замечаю весны. Я почти забыл об Елене, Ну пусть она любит мужа, пусть она не будет моею. Я один, я останусь один. Я так говорю себе, но знаю, уйдут короткие дни, и опять буду мыслью с нею. Жизнь замкнется в кованный круг, если только уйдут эти дни. Сегодня я шел по бульвару. Еще пахло дождем, но уже щебетали птицы, Справа на мокрой дорожке, рядом со мной, я заметил какого-то господина. Он еврей, в котелке, в длинном желтом пальто. Он встал на углу и долго смотрел мне вслед. Спрашиваю себя опять, не следят ли за мною. 11 мая. Ваня все еще извозчик. Он по-праздничному пришел ко мне на свидание. Мы сидим на скамейке у собора в сквере. Жоржик, вот и конец. Да, Ваня, конец. Как я рад. Знаешь, вся жизнь мне чудится сном. Будто я на то и родился, чтобы умереть и...